Да пропади он пропадом, ваш папенька с его советами! В сердцах воскликнул Федяшев. Без вас мне и жить не зачем! Резким движением он выхватил из рук Калиостро пистолет и, отскочив в сторону, приставил его к сердцу. Прощайте, госпожа Калиостро! Мария в ужасе вскрикнула. Федяшев нажал курок, однако выстрела не последовало. В пистолете что-то зашипело, и из него тоненькой струйкой вяло пополз дымок. Потрясенный Федяшев поднял шипящий пистолет к своему носу, потом перевел взгляд на смущенного Маргадона. — Мерзавец! Хотя один-то надо было зарядить. И Федяшев, что есть силы, швырнул пистолет в Маргадона, который вовремя успел пригнуться. Пистолет ударился о ствол дерева и упал на землю. Бесчестный человек! — Кабы я был честным, — отозвался Маргадон, — столько бы народу полегло! Ужас! Клестро поднял пистолет, задумчиво осмотрел его, потом, направив дуло вверх, спустил курок. Раздался выстрел. Клиостро прицелился в ближайшую березу и вновь спустил курок. Снова грохнул выстрел, посыпалась опаленная кора. Федяшев и Мария изумленно смотрели на это чудо. — Вот как! — улыбнулся Клиостро и посмотрел на небо. Значит, ты все-таки решил меня проверить? Думаешь, колиострос страшно умереть? Да ничуть. Все равно умерли чувства и желания. Остался только разум, разум, который ты мне дал и который рвется в заперти. Что ж, забери и его. Калиостро приставил дуло к виску и стал медленно отступать вглубь леса. Лицо его сделалось бледным и страшным. Федяшев, Мария и даже Маргадон с ужасом наблюдали за ним. Неожиданно за спиной Калиостро раздалось вежливое покашливание. Он резко обернулся. Перед ним стоял доктор. «У нас в уезде был аналогичный случай». — невозмутимо произнес доктор. — Вам, граф, напоследок это будет весьма интересно. Стрелялся, стал быть, некий помещик Кузякин. Калеостро безумным взором оглядел доктора, пробормотал. — Это невыносимо! И спустил курок. Из пистолета вырвался сноп огня и дыма.